Глава четырнадцатая. Арина не проснулась никогда, я вошел в квартиру, никогда лег рядом с ней. Она лишь по хозяйски закинула на меня свою руку и ногу, да прижалась, будто не собиралась никуда отпускать. И пускай мне было не очень удобно, но менять положение тела почему-то не хотелось. Так я и уснул. С учетом того, что я вернулся домой, когда было уже довольно поздно, то я проспал не больше пяти часов, когда был разбужен звуками с кухней. Спросоний не понял, где нахожусь, уже был готов использовать призывы для своей защиты. Но потом пришло осознание, что я дома. И я развеял конструкцию печати еще до того, как она начала работать. Вот тебе и последствия ночи. Встряхнувшись, я отправился в душ, где наконец-то сбросил остатки сна. И уже взбодрившись, отправился на кухню, где вовсю хозяйничала Арина. «Я смотрю, ты уже приноровилась тут?» — спросил я после того... как стоило только сесть, передо мной появилась тарелка с несколькими тостами с различными начинками и чашка с крепким кофе. «Делать на пару минут», — фыркнула Арина, принявшись за свою порцию еды. «Ты во сколько вернулся, а то я тебе тебя не дождалась?» — слегка виновато спросила девушка, очень умилительно посмотрев на меня. «Было уже довольно поздно», — улыбнувшись ей, ответил я. «Были проблемы у знакомых, которые необходимо было решить». «Я так понимаю, ты не расскажешь, что именно делал поздно ночью и что это за знакомые?» Задала следующий вопрос она, сделав вид, что ответ ей не особо интересен. «Правильно», — коротко ответил ей. «Я докажу тебе, что мне можно доверять. Со временем», — твердо произнесла Арина. «Все так же уверена в том, что сделать меня своим парнем было правильно. Секс — это, конечно, хорошо, но в плане политики я мало что могу тебе дать». «Я же говорила, что тебя не должно волновать это». Показательно нахмурившись, девушка ткнула в мою сторону бутербродом, который она сейчас ела. «Тем более кто сказал, что просто на парне я остановлюсь». — Это лишь начало. — Что? — прокашлившись, переспросил я. Наверное, не стоило делать глоток во время таких откровений. — Я не против стать твоей женой, — пожала плечами Арина. — Главное быть первой, а если захочешь еще одну, то это можно обсудить. как ты это неопределенно взмахнул я рукой, не зная, как выразиться точнее. — Да нет в этом ничего такого, — отмахнулась от меня девушка. — Я не наследница рода, но меня ждал брак по расчету, который был бы выгоден моей семье. То, что дядя разрешил мне самой сделать выбор, даже не из списка претендентов, развязывает мне руки. Тем более, как я тебе и говорила, твои дети потенциально будут намного сильнее своих сверстников благодаря твоим генам и особенностям источника. «Ты как-то слишком торопишься», — притормозил я разошедшуюся Арину. «Тем более я простолюдин, а ты аристократка. К чему тут думать о детях и их возможностях?» «Ты аристократ по рождению», — важно произнесла она. То, что ты отказался от своей фамилии, не значит, что ты лишился титула. Так что прости, но ты аристократ, и брак со мной только подтвердит это, — хитро улыбнулась девушка. «Я не хочу ввязываться в эти игры дворян», — проворчал я, закончив завтраком. Поднявшись, я подхватил посуду и понес ее к раковине. «Извини, но с этим ты опоздал», — сказала мне в спину Арина. — «как минимум с рождения. Чтобы не быть участником этой игры, тебе надо было родиться в семье простолюдинов». «Эс, я хочу быть простолюдином», — спросил я, не оборачиваясь. По бумагам-то, может, ты и простолюдин, но для аристократов ты остаешься тем, кем был с рождения. Если ты, конечно, не хочешь поменять традиции закона Российской империи, — хмыкнула девушка. — Извини, но тебе этого никак не избежать, и сейчас у тебя просто есть возможность выбора. Но все же твои дети будут аристократами, и вести себя с ними будут соответственно. Все же это слишком рано, чтобы вести такие разговоры. Вздохнув, произнес я. Хоть мне и не хотелось соглашаться с Ариной, но я понимал, что она права. Как бы я ни хотел дистанцироваться от всей этой дворянской клуаки, я все же жил в государстве, по закону которого я все равно остаюсь аристократом. Чтобы избежать этого отношения к себе, мне надо было либо покинуть империю, либо забраться в такую глушь, благо территории государства это позволяют, где мой статус не будет играть существенной роли. Но все же, несмотря на то, что я ненавидел интриги, я все же поселился в Петрограде, где все время контактировал с дворянами. Да и мой приход в Академию магии, пусть и для того, чтобы разобраться с магической связью между мной и Леной. В общем, выходило, что я... В общем, Арина права, и спорить с этим не имеет смысла. Остается надеяться, что мне не придется так уж часто участвовать в интригах влиятельных родов. Правда, вся политика империи — это результат таких интриг. Так что так или иначе они меня затронут, как и любого гражданина государства, в котором мы проживаем. И не беспокойся так по этому поводу, подойдя ко мне и положив руку на плечо, произнесла Арина. Я никуда не тороплюсь, но хочу, чтобы ты знал мои планы. Не хочу, чтобы между нами были недоговоренности. Да и детей пока Улыбнулся улыбнулась она, развернув мою голову к себе. «Нам предстоит столько всего испытать, прежде чем остепениться». Весело подмигнув, девушка скинула свою посуду в раковину и быстро покинула кухню. «Ненавижу мыть посуду». Всю следующую неделю меня никто не трогал. Я писал задание для Лены и ее товарищей на улучшение концентрации и контроле их источников, заодно тестирую, какие из них более подходящие. Забавно было видеть их реакцию на эти упражнения. А что было бы, если бы они узнали, что не я их придумал? Все, что я им говорил делать, это базовые вещи, известные нашим предкам, но по какой-то причине позабытые сейчас. Да, в отличие от современного подхода к магии, этот путь более долгий и не всегда приносит результаты. Но если приложить должные усилия, то эффективность методик не вызывает сомнений. Жаль, что только мне не все они подходят, так как в прошлом, как в принципе и сейчас, большое распространение имели учения стихийных магов. Остальные направления либо не изучались и по этой причине не попали в учебники, либо имели свои закрытые школы, как, например, те же повелители металла. Эта стихия довольно редка на общем фоне, и из-за разрозненности к ней имели отношение разные походы, которые скрывали ото всех и передавали только в рамках одного рода. Не всегда такой подход себя оправдывал, но на тот момент многие практиковали то же самое. Если смотреть с такой стороны, то исчезновение магии на несколько поколений послужило нам добрую службу. Так и после такого никто не хотел терять открывшиеся перспективы, и объединившись удалось более-менее выработать методы, которые имели эффективность и не содержали в себе недостатки. Так что контролирование магии с помощью воли одаренного заняло свое место в истории и сейчас считалось самым передовым направлением в работе с мистической энергией, наполняющей наш мир. Пока четверка студентов покорно выполнял свои задания, я мог без проблем заниматься изучением гримуара, который с каждой страницей становился все сложнее, и мой прогресс с книгой серьезно замедлился. Столько всего необходимо было осознать, что кругом шла глава. Да и то, что записи нельзя выносить за пределы комнаты, тоже накладывало свои проблемы, так как приходится полагаться только на свою память. Более того, как бы интересен мне не был данный фолиант, прямого ответа на мою проблему в нем не содержалось, и в любом случае мне бы пришлось придумывать свое решение. Арина после того разговора о нашем будущем эту тему, как обещала, не поднимала, но все равно я не мог отделаться от этих мыслей. Определенно стоило уехать в какую-нибудь глушь, чтобы это не казалось меня, но все же как-то закрутилось. И в который раз я понимаю, что женщины – страшные существа, которые с легкостью могут манипулировать решениями мужчин, при этом не показывая, что изначально они и подвели их к определенным решениям. Вот так и задаешься вопросом, а патриархи ли правят родами, или все же их жены, которые действуют в тени. Правда, все это при условии, что жена патриарха – мудрая женщина. Но в условиях того, как создавались роды Российской империи, как раз в древних родах такое вовсе не редкость, если не правило. Мне уже надоел заниматься медитацией и сидеть над очередным видом тренировок. Пожаловалась мне Алиса, когда я присоединился к их сегодняшней тренировке. Голова порядком опухла от попытки осознать написанное в гримуаре, так что я решил немного отвлечься, ну и заодно проверить успехи четверки студентов. Может, придумаешь что-то более интересное? Все это необходимо, чтобы мы стали лучше, возразила Елена, которая всегда добросовестно выполняла все мои задания, порой даже излишне идеально. «Ты же помнишь, чем ты закончил в последний раз?» — обратился я к Алисе. «Да помню, я помню», — буркнул себе под нос Нарышкина. «Но меня уже правда достали все эти сиденья на одном месте и долгие концентрации. Все эти лекции, а потом тренировки. Я хочу действий». «Все остальные разделяют твое мнение?» — хмыкнул я. «Но ну, надо же нам отрабатывать навыки. Не дала никому вставить слово Алиса. А ты сам запретил нам пока выходить против других учеников». «Да, был такое в самом начале их тренировок. Вообще, конечно, плохо, что они не приобретают опыт именно в схватках с другими одаренными, но помимо турнира, проходящего раз в год, есть еще внутренние экзамены и квалификационные этапы. Так что чем меньше их потенциальные противники знают об их возможностях, тем лучше. Ну, раз так хочется тренировок, хмыкнул я, осмотрев моментально собравшуюся команду. Придумать что-то новое мне было откровенно лень, так что, создав несколько простых кругов призыва, я призвал мелких демонов, которые в целом были не особо опасны. но их количество и размеры играли большую роль. Так как такой призыв я до этого не совершал, мне самому было любопытно, кто откликнется под мои требования. Уровень опасности регулировался оплатой небольшим количеством энергии. На такую плату просто не появится кто-то по-настоящему серьезный, так что я не особо волновался по этому поводу. Появившиеся из печати призыва существа больше всего походили на небольшие черные меховые шарики. Да что там говорить. Даже я на несколько мгновений растерялся, когда увидел такое. Вот только в полной мере они проявились в нашем мире, как у шариков вдруг прорезались острые зубы, и они начали нападать на команду. В тот момент, когда один из этих мелких демонов перекусил каменное копье Мирослава, я порадовался за то, что прописал в печати условия нанесения тяжелого вреда здоровью ребятам. А то, боюсь, такой пастью можно и руку откусить. Четверка, в первые секунды слегка растерявшись, быстро взяла себя в руки и стала отражать нападение одно за другим. Твари были очень шустрыми, и многие техники, что... проявлялись в виде физических объектов, попросту раскусывали, так что ребятам приходилось мгновенно подстраиваться под такое необычное поведение моих призывов. Чтобы не подпустить демонов В команде, Бартенев, приложив руку к земле, создал с помощью магии вокруг собравшихся вместе товарищей каменную стену в виде кольца. Стоило только моим призывам приблизиться к ней и начать прогрызать себе путь внутрь, как из стены во все стороны выстрелили каменные пики – которые нанизали на себя часть демонов, не успевших уклониться от неожиданной атаки. Скорость исполнения изначально довольно медленных техник стихии земли у Мирослава значительно подросла. В принципе, парень и так, на мой взгляд, имел довольно большой талант в этой области. Если уж вспомнить, что он вытворял в индивидуальной части турнира, то становится понятно, что этот брюнет обладает потрясающим мастерством. Вот если бы он еще не ленился, то вполне мог бы уже быть на уровне волшебника, а не старшего мастера, как сейчас. Но все же дружба с Орловым положительно сказывается на Мирославе, раз уж то из-за просьбы блондина занимается вместе со всеми и добивается очень впечатляющих результатов. Лена создала рядом со стеной круг огня, который отогнал тех демонов, что уже хотели вернуться к своему занятию. Тем самым она дала возможность Бартеневу восстановить свою технику и улучшить защитные укрепление команды. «Моя ученица до этого пыталась уже несколько раз атаковать демонов, Они были слишком верткими, и пока ей удалось добиться того, что двое из них загорелись. Но, к сожалению, огонь почти сразу потух, не нанеся тварям существенного вреда и лишь разозлив демонов. Алиса и Владимир пока приняли выжидательную позицию. Но, судя по внимательным взглядам парочки, оба сейчас анализировали возможности своего противника и продумывали, как им лучше всего действовать в этой ситуации. В целом у этой четверки сложились довольно устойчивые позиции. Бартенев был главной защитой команды и выжидал момент, чтобы мощными техниками нанести урон противнику. Лена, благодаря техникам стихии огня, была главной ударной силой четверки, но из-за той же стихии ей приходилось действовать осторожно, чтобы не навредить своим товарищам. А вот Нарышкина с Орловым стали прекрасным дуэтом, который понимал друг друга без долгих объяснений. Они даже стали все чаще тренировать техники, в которых объединялись силы стихий друг друга. Именно у последних двух источники были наиболее гибкими, чтобы принимать и другие стихии, пускай те, в которых они особенно хороши, и занимали в арсенале парочки главные позиции. У моей ученицы Мирослава в источниках выбранной стихии практически полностью вытеснила доступ к другим основам, и они не могли так свободно манипулировать ими. К сожалению, мечта множества ученых о возможности создать универсального мага, который может управлять всеми стихиями, так и останется мечтой. ведь так или иначе источник имеет перекос к тому или иному направлению магии, так что если найдется человек, который захочет использовать в своем арсенале все стихии, то в плане сил он будет слабее любого, кто выбрал конкретное направление развития. Тем временем Мирослав на пару с Леной уничтожали все больше призванных мной существ, и по всей видимости такое развитие событий не понравилось демонам, ведь у них была задача напасть на четверку, они даже приблизиться к ним не могли. Из-за этого часть их рассверепела и бросила в самоубийственную атаку, и пока на них отвлеклась Лена и вынужденный поддержать ее Мирослав, большая часть демонов прогрызла себе путь внутрь Каменного Кольца. Продых их успех на этом и закончился, так как не принимавшая участия в бою Алиса вовремя заметила угрозу и, создав водную сферу, атаковала ею этих существ. Большую часть ей удалось захватить внутрь этой водной тюрьмы и вытолкнуть обратно через брешь в стене. С теми же, кому удалось избежать этой участи, справился Орлов, который показал прекрасный контроль за выделенный ему для защиты территорий. Несколько воздушных лезвий справились с угрозой и не дали демонам приблизиться к одаренным. В итоге за короткое время команда избавилась больше, чем от половины противников и было лишь вопросом времени, когда они закончатся стальными. Правда, я останавливаться на таком не собирался и уже начал создавать новый призыв, который должен был проверить их команду на прочность, а то как то излишне легко они справились с угрозой мог еще и возгордиться оставалось не больше десяти зубастых меховых шариков когда я активировал новую печать из которой выбрался куда более крупный демон чем то напоминающий носорога но таких жутких носорогов в нашем мире не встретишь его шкура была пепельно серого цвета но помимо этого по бокам шло несколько красных полос которые от чего то светились внутренним светом сам демон от привычного животного отличался куда более если можно так сказать сухим телосложением и наличием хитиного панциря, из которого торчали костяные отростки, сужающиеся на своих концах. Три пары глаз внимательно отслеживали обстановку, но если два передних имели нормальный размер и смотрели строго вперед, то дополнительные глаза были совсем маленькими, что их сразу не разглядишь. Ну и, конечно, впереди у этого существа был рог где-то чуть меньше метра длиной, из-за которого он и вызывал ассоциацию с носорогом. Создавая новый призыв, я на всякий случай ограничил силу демона и его возможности по использованию энергии. И очень хорошо, что так сделал, а то чувствуется от этого рога очень уж специфическая энергия. Найдя свою цель глазами, демон пару раз фыркнул, выдохнув вместо воздуха по какой-то причине огонь, и понесся к четверке, что все пытался избавиться от остатка своих первых противников, которые будто им назло рассредоточились по тренировочной площадке и все ускользали от них. Не заметить угрозу, которую с топотом, страшно представить, если бы этот монстр бежал бесшумно, неслась к ним, студенты просто не могли. Первым отреагировал Мирослав, став наращивать защиту на пути столкновения, а то, что оно будет, парень не сомневался, так как несколько его попыток задержать демона ни к чему не привели. Тот просто разбивал все земляные оковы до того, как они успевали приобрести необходимую твердость. Так что максимум, что он мог сделать, так это замедлить эту несущуюся без остановки махину. Орлову пришлось спешно создавать новые техники, чтобы воздушными вихрями согнать мелких демонов в одну сторону, где их уже поджидала Лена со своим заклинанием, заключив этих существ в огненный кокон. Пускай их шерсть не сильно поддавалась пламени, но все же сам жар бы им был неприятен, и демоны избегали его. Понятное дело, что эта техника надолго их не сдержит, но ребята тем самым выигрывали себе немного времени. Им еще повезло, что до этого они пытались выцепить своих противников по одному — и до этого момента не стягивали их вместе, а то иначе зубастые меховые комки избежали бы этой ситуации, благо с их реакцией и ловкостью это не составило большой проблемы. Чтобы сдержать демона, несущегося на их стену, в игру включилась Алиса, которая с момента, как начал действовать Мирослав, стала создавать сложную конструкцию. Было видно, что эта техника еще не была до конца отработана девушкой, так как она проявлялась и без магического зрения, когда потоки магической энергии ложились не так, как было необходимо на рышкины и вырывались на свободу. Но вот она наконец-то завершает свою технику, и над головой девушки вспыхивает магический круг трехметрового диаметра. А вот этому я ее точно не учил. По сути, сейчас Алиса соединила ритуальную магию с волевой техникой, чем в некотором смысле повторила мой способ контроля магии. Даже во время турнира я видел лишь несколько магов, способных на такое. Интересно, кто ей рассказал про данную технику. Сомневаюсь, что эта неусидчивая девушка, несмотря на все свои таланты, могла разработать ее самостоятельно. Тем временем магический круг засветился от вливаемой в него энергии и выплеснулся целым градом водяных копий, которые с неотвратимостью судьбы понеслись навстречу призванному мной демону. Рог монстра засветился багровым светом, и тот, взревев угрожающе, приподнял морду, словно демонстрируя ее во всей красе. Как для команды, так и для меня было неожиданным, что с помощью рога демонический носорог стал рассекать технику Алисы, словно меч против водного потока, рассекающий его на две части. В магическом зрении было видно примерно такую картину, и получалось, что энергия демона разрушала все связки и техники Нарышкиной, ослабляя ее разрушительную силу. Вот только насколько бы эффективно демон не справлялся с магической атакой, но все же девушка не зря была на уровне младшего мастера, а значит, могла вложить в свою технику значительное количество энергии. Пускай голова демона не пострадала, но вот по краям техника была достаточно действенной, чтобы разрезать прочную шкуру существа и повредить его ноги, что несколько замедлило бег носорога. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы остановить демона, и он добрался до каменной стены Мирослава, ударом рога разрушив ее, пробежав дальше. Могло показаться, что команда не справилась с противником, и теперь ждет поражение, но те, наоборот, воспользовались этим моментом. По краям от большого демона оказались пара Алисы и Мирославы, пара Лены с Владимиром. Бартенев поднял в воздух несколько каменных глыб, но до того, как он успел бросить их в демона, каждую глыбу накрыла водная оболочка, которая начала двигаться на манер водоворота. Только после этого они ударили в призванное мной существо. Обычные камни не должны были сильно повредить шкуре демона, Но благодаря ударной силе техники Мирославы и придумке Нарышкина они превратились в своеобразные буры, которые начали вгрызаться все глубже и за пару мгновений прошли внешнюю броню, впившись куда более мягкую внутреннюю ткань. Одновременно с ними Лена создала несколько огненных сгустков, которые на секунду зависли в воздухе, а затем со стремительностью комет впились в другой бок противника. Орлов воздушной техники не только подхватил заклинание девушки – но и увеличил их скорость, одновременно подпитывая огненную технику за счет своей энергии, которая вместе с воздухом усиливала жар, созданного магией пламени. Слажная атака с двух сторон хоть и не убила демона, но нанесла ему столько ран, что тот растерял весь былой пыл и повалился на землю. Так что команде оставалось приложить лишь немного усилий, чтобы справиться с ним и остатком мелких демонов. «Молодцы!» — похлопал я в ладоши, когда уставшие но надовольные студенты подошли ко мне. Вы справляетесь все лучше, и ваши техники уже не вызывают конфликты при их совмещении. Молодцы, что сами догадались использовать совместные атаки. — Ну, — смущенно шаркнула правой ногой Алиса, — это на самом деле вышло спонтанно. — И у вас тоже? — обратился я к Владимиру Лени. Да, — честно признался блондин. — На, да, — задумчиво протянул я. — Значит, будем отрабатывать эти приемы, раз уж у вас вышло все без дополнительных тренировок. — Опять? — возмущенно воскликнул Нарышкина. «Ты же сама хотел, чтобы я вас тренировал. Так что нечего теперь возмущаться», — хмыкнул я. «На сегодня все, можете отдыхать». «Хорошо», — покорно кивнула Алиса, но вдруг потом что-то вспомнила. «Тебя Хаткевич искал. Что-то насчет каких-то исследований». «Спасибо», — поблагодарил я ее. В этот раз, довольно улыбнувшись, девушка подхватила под руки обоих парней и поспешила прочь тренировочной площадки, при этом что-то быстро говоря им. И если Орлов, в принципе, относился к этому вполне нормально, то брошенный в нашу сторону тоскливый взгляд Мирослава, но, к сожалению, помочь я ему не мог. «Я так понимаю, нас специально оставили одних?» — спросил я умолчавшей все это время Лены. «Да», — я попросила Алису забрать с собой парней. После нескольких секунд молчания наконец-то ответила она. «В последнее время мы редко видимся, да и пересекаемся только на тренировках». «Как-никак у тебя учеба, я занят с разбором нашей проблемы», — пожал я плечами. «Может, все же не стоит разрывать нашу связь?» — робко предложила Лена. «Я же говорил тебе об этом», — вздохнув, ответил я, не особо понимая, к чему снова поднимать весь разговор. Ведь она и сама прекрасно понимает, что не может магическая связь, созданная демоном, не иметь в себе подвоха, тем более демоном, который я убивал в момент ее создания. «Я боюсь», — тихо произнесла моя ученица, опустив голову. Ее длинные волосы полностью скрыли лицо. «Чего? Что после этого нас больше ничего не будет связывать?» На одном дыхании выпалила она и резко замолчала. «Это не отменяет того, что ты моя ученица», — покачал я головой, хоть девушка не могла это увидеть. «Более того, я давал тебе знания, которые просто нельзя кому-либо рассказывать. В какой-то мере это можно считать секретами рода, а таким, сама понимаешь, никто просто так делиться не будет». «Правда?» — с надеждой спросила Лена, наконец-то подняв голову. Я увидел пару дорожек от слез. «Правда, правда», — улыбнулся я ей, вытерев слезы. «Я своих не бросаю». Девушка в ответ улыбнулась мне, в следующий миг, сделав шаг вперед, впилась в мои губы. Я, несколько ошеломленный ее действиями, начал отвечать Лене, но потом опомнился и как можно мягче отодвинулся от нее. «Почему?» — прямо спросила она, когда я не дал ей совершить следующую попытку приблизиться. «У меня же есть девушка, ты прекрасно это знаешь», — ответил я первое, что пришло в голову. «И вообще? Я согласна быть второй или, если потребуется, третьей женой?» Пылко перебила меня Лена. «Еще одна о женитьбе заговорила», — глухо проворчал я. «Поговори насчет этого сначала с Ариной», — уже более громко ответил ей, попытавшись выкрутиться из этой ситуации. «Значит, ты, в принципе, не против», — утвердительно произнесла девушка. «Да зачем тебе все это?» — все же не выдержал я. «Я не знаю другой жизни, кроме как быть связанной с тобой». «Значит, у тебя появится возможность узнать ее, когда я смогу эту связь разрушить», — перебил я ее. «Я не хочу этого», — покачала головой Лена. «Не хочу снова оказаться одна». «Ты уже давно не одна, у тебя есть друзья, и мне казалось, ты неплохо ладишь с Мирославом». Не отбросил я попыток отговорить ее. «Не хватало мне одной жены, тут уже вторая заявляет о том же». «Это все не то», — возразила девушка. «И Мирослав, он не тот человек, с которым я хочу быть». «Скажи, я тебе не нравлюсь?» — вдруг сменила тему моя ученицы. «Нет. Вот и хорошо», — не дала мне продолжить она. «Мне пока будет достаточно этого». На этих словах моя ученица попросту сбежала из помещения, оставив меня думать над тем, что произошло. «Да что с ним происходит?» — крикнул я в пустоту, но ответа, понятное дело, не получил. Сначала отношения с Ариной из чисто договорных переросли в нечто большее, так теперь и моя ученица выдала такое. Я порой замечал на себе ее не совсем однозначные взгляды, но все списывал на благодарность, ведь девушке действительно некуда было идти. Я специально наводил справки, никаких родственников у Лены не оказалось, Как минимум, никто в том городке, где проводили ритуал, не заявил об исчезновении. К сожалению, простая благодарность переросла в более сильное чувство. Не то чтобы я был так уж против, все же Лена довольно красивая девушка, я давно считал ее своей, но до этого я не рассматривал ее в таком плане. И почему я Мирослав не приглянулся? Такими темпами у меня еще до официального брака может появиться и третья жена. И вот куда потом с таким цветником деваться? Как-то не готов я еще к таким серьезным решениям, но, похоже, девушки тут решили все за меня. Ну или решат, если я правильно истолковал слова Лены. Чтобы хоть немного от всего отвлечься, пошел искать Хаткевича. Все равно сегодня возвращаться к гримуару я не собирался, а тренировка студентов закончилась куда раньше, чем рассчитывал, так что свободное время было. Но, к сожалению, как часто это и бывает, у других тоже нашлись планы, включающие мое присутствие. «Егор!» — окликнул меня какой-то мужской голос, и, обернувшись, я увидел своего братца Сергея Воронова. Не то чтобы я был не рад такой встрече, да и к этому высокому брюнету у меня не было такого уж плохого отношения, но говорить с бывшими родственниками не хотелось. Жаль, что не сделаешь вид, что не услышал. «Сергей!» — поприветствовал я его, когда парень, открыто улыбаясь, протянул мне руку, которую я все же пожал. «Я слышал, твоя команда и после турнира продолжает тренировки. и Готовитесь к следующему году?» — заинтересованно спросил он. «Пока об этом не думали», — честно ответил я, вложив руки в карман штанов. «Да и пока есть время, чтобы принять решение об участии. Но не думаю, что ребята откажутся от новой попытки». «Это хорошо», — улыбнулся Сергей. «Достойные противники мне нужны». Я постарался скрыть свое скептическое отношение к этому. Какой-то маньяк битв, а не представитель древнего рода, получается. «Ты от меня чего-то хотел?» — прямо спросил я, так как Ворнов что-то не торопился продолжить разговор. «Тетя Катрина просила тебя связаться с ней, когда ты будешь свободен». — пожал плечами парень. — Все подробности ты узнаешь, когда встретишься с ней. Она говорила что-то насчет работы, но я не совсем ее понял. — Понял? — коротко кивнул я. — На этом все? — Подожди. Неожиданно придержал меня за плечо Сергей. Я бы хотел сразиться с тобой. Мне интересно, почему тетя вдруг заинтересовалась тем, кто был изгнан из нашего рода. — Изгнан, значит? — хмыкнул я, не делая попытку вырваться. — Значит, так преподносят это в главном роду? «Мне не интересна политика семьи», — оскалился парень и, сжав кулак свободной руки, продолжил. «Главное для меня — только моя личная сила и возможность испытать ее». «Прости, но мне интересны спарринги», — покачал я головой и, дернув плечом, развернулся в сторону кабинета Хаткевича, где тот, скорее всего, и был. «А если я заплачу тебе за этот бой?» — предложил Сергей. «Не интересует», — фыркнул я. «Даже если это возможность пройти в хранилище своей семьи?» — остановил меня его следующий вопрос. «Я и так это сделать могу в любой момент», Обернувшись и слегка склонив голову на бок, я, прищурившись, посмотрел на него. «Без подтверждения от кого-нибудь из главного рода тебя просто не пустят к хранилищу», развел руками воронов, вовсю улыбаясь и считая, что я заглотил наживку. К сожалению, он был прав. «Более того, я могу это устроить вне зависимости от результатов боя. Я лишь хочу испытать себя, не сдерживаться». «Хорошо», — коротко ответил я и пошел дальше, чтобы не показывать своей заинтересованности. «Я сообщу тебе о месте и времени нашего боя!» — крикнул мне в спину Сергей. Завернув за угол, я замедлился, чтобы привести мысли в порядок. Словам тети о том, что у меня от семьи осталось наследство в банке, я не особо поверил, посчитав это очередной уловкой. Но вот об этом заговорил еще и Сергей, а вот от него фальшь я нисколько не чувствовал. Как бы не хитры были сами ворны, этот представитель их семейства мог, на мой взгляд, считаться открытым и честным парнем. Пускай несколько помешаны на собственной силе, но это еще не самое страшное, что случалось с аристократами, когда они обладали действительно сильным источником. Так что его поведение не сильно выбивалось из нормы. Если сходить из его слов, то наследство у меня действительно есть, и не думаю, что кто-то кроме него из рода ворну согласится дать мне к нему доступ. Так что, похоже, он не оставил мне выбора и прекрасно знал об этом. Я ненавидел, когда меня ставят в такие условия, но его предложение было слишком заманчивым, чтобы отказаться. Тем более мне же не обязательно было его побеждать, чтобы получить доступ к хранилищу. Эх, что за день такой? Ведь я еще так и не нашел Аркадия Андреевича, и значит мои приключения на сегодня не закончились.